Живя в деревне, она приходила в состояние полного отчаяния. Ходила весеннее время по сырой земле в одних башмаках с целью получить горячку. Ездила верхом на невыезженных лошадях и вот теперь расстроила свое здоровье совершенно. Бахтиаров писал к ней несколько писем, над которыми плакала она по целому дню, но не допускала себя прочитать их, и даже нераспечатанными отправляла обратно. Но теперь она чувствует себя более способной владеть собою и не допустит Бахтиарова заговорить с нею о любви. Но не видеть его совершенно у ней недостает сил. Вот что рассказала Павлу Лизавета Васильевна. «Что касается до Юлии, то она в настоящее время тоже страдала не менее других. Лишенная правильного, или лучше сказать, всякого нравственного воспитания, она имела свой идеал мужа, которому, конечно, никаким образом не мог подходить неуклюжий и неловкий в обращении Павел. Внутренних его достоинств, которые бы могли составить счастье другой женщины, Юлия не могла ни понять, ни оценить. Она вышла замуж, главное, за тем, что этот брак выгоден. Но и в этом отношении она ошиблась. Павел был не богат и не чиновен. Часто она проплакивала почти целые ночи после встречи в обществе с другую какую-нибудь молоденькую дамою в богатом нарядном платье, приехавшую шестернёй в карете с чиновным, но не старым ещё мужем, с которым обходятся за панибрата все сильные в губернии. Но еще невыносимые были для нее слухи о новых партиях, делаемых ее сверстницами, которые, как она была убеждена, не стоили ее башмака, а между тем выходили за красивых и богатых людей. Кроме того, она, как мы знаем, была влюблена еще в девушках, того же счастливца Бахтиарова, который так жестоко оскорбил ее самолюбие своим невниманием. Выходя замуж, она думала досадить губернскому льву, быть с ним как можно холоднее и ласкаться в его присутствии к Павлу. Все это легко бы было исполнить для Юлии, потому что Бахтиаров бывал у них довольно часто. Но вышло совсем иначе присутствии его она сделалась еще холоднее к мужу и как бы невольно заговаривалась с гостем и по целым часам не спускала с него глаз а недели через две уже решительно убедилась что она обожает этого человека и дала себе слово употребить все средства чтобы его заставить полюбить себя Юлия начала действовать без всякой осторожности видимо, старалась остаться с Бахтиаровым наедине, заговаривала с ним о любви. Однажды в беседе тет-отет Бахтиаров молча и довольно нецеремонно взял у Юлии руку и поцеловал ее. Мадам Бишметева хотела было рассердиться, но Франт посмотрел на нее таким убедительным взором, что она только вздохнула. Приехавшая в это время с визитом одна почтенная дама прервала эту сцену. Уезжая, Бахтиаров спросил у Юлии, когда она будет дома одна. «Послезавтра поутру», — отвечала она. В продолжение этих двух дней Юлия одумалась и дала себе слово держать Бахтиарова в почтительном отдалении и только влюбить его в себя и заставить его На досаду прочим дамам предпочтительно перед всеми заниматься ею одной в обществе. В назначенный день она приняла его в гостиной, с умыслом растворив дверь в соседнюю комнату, в которой сидела горничная и что-то шила. Бахтияров заметил эту предосторожность и с кислую гримасой уселся против Юлии. Разговор начался на французском языке. Юлия в сильном волнении призналась Льву, что она его давно любит, но любовью чистую, что будто бы его не любила так ни одна женщина.